Глава сороковая. Диана от страха ползком попятилась назад, понимая, если она сейчас встанет и побежит, то попадёт в поле зрения этих мужчин, если уже не попала. Но всё ещё был шанс, что они не видели, сколько человек бежало по полю. Пришлось перекатиться в пшеницу, не рисковать, не бежать, сидеть рядом и выжидать, пока они не уйдут, а если примутся обыскивать поле. «Она здесь!» Совсем близко прогремел голос мужчины, и Диана подумала, что он её обнаружил. Но она ошиблась после того, как второй голос произнёс. «Мы её убили!» Диана слышала, как переворачивают тело Марго, и от страха зажала рот ладонью. Ей казалось, что её тяжёлое дыхание вот-вот выдаст её. «Это же Марго! Чёрт, что она здесь делала? Пыталась бежать!» «Ей бежать некуда!» «Надо доложить хозяину. Кажется, она была служанкой у его новой куколки». Раздался мужской смех, подобный тому, который Диана уже слышала в таверне в Венеции. Так смеялись простолюдины. Грязные, обнищавшие мужланы, готовые насиловать каждую женщину, которая попадётся им на пути. Если они сейчас решат обыскать поле или хотя бы местность вокруг тела Марго, то далеко ходить не надо. Диана затаилась совсем рядом. Не было сомнений, если они обнаружат её, то изнасилуют и убьют. Подумав о таком исходе, Диана перестала дышать вовсе. Она слышала лишь шум собственной крови, даже закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. И если её обнаружат, то она их не откроет, чтобы не видеть победный взгляд ни грубых мужланов, ни Никола травила. Но сквозь шум собственной крови и своё дыхание девушка услышала шорох, и голос произнёс «Бери её за ноги и потащили во двор, нечего ей гнить в поле, перепугает всех работников поутру». Диана отчётливо услышала, как стала шуршать пшеница, они волочили тело Маргариты. Пришлось перекреститься, произнести молитвенные слова и попросить прощения у Марго. Теперь она на небесах с мужем и со своим неродившимся ребёнком. Автоматически Диана коснулась своего живота, даже не осознавая, что там кто-то есть. Нет, пока она не увидит хотя бы большой живот, то не поверит в это. Возможно, это ошибка. Она отогнала эти мысли прочь, решив подумать об этом потом, и стала прислушиваться. Но мужчин уже слышно не было. Опять наступила страшная тишина. Хотя страшным было всё вокруг, и голоса мужчины, и одиночество в поле, а впереди ещё лес и пугающая неизвестность. «Надо двигаться дальше. Оставаться здесь было опасно. Надзиратели сейчас разбудят хозяина, и, увидев Марго, он всё поймёт. Начнутся поиски. Значит, надо бежать как можно дальше». Диана снова руками начала раздвигать длинные стебли пшеницы, ступая вперёд, двигаясь к лесу. Иногда она слышала шорохи, останавливалась и прислушивалась, но потом поняла, что безопаснее двигаться быстрее. К лесу она вышла вся, истерзанная острыми стеблями, в крови, но продолжила свой путь. Идти стало легче, глаза привыкли к темноте, она различала толстые стволы деревьев, которые иногда казались ей безобразными и пугающими. Главное — не думать о плохом. Сейчас все спят, и животные, и разбойники. Диана двигалась тихо, стараясь не шуметь, ступать аккуратно. Кто-то ухнул и от испуга девушка пригнулась, накрыв голову руками. Ветка под ней хрустнула, а сверху что-то пронеслось, обдав её ветром. Это была сова или филин, возможно, какая-то другая лесная птица, но сейчас обычная птица казалась привидением или драконом. Нельзя было останавливаться. Если Травила уже обнаружил её пропажу, то он быстро найдёт её по следу, и Диана пошла дальше, касаясь стволов деревьев руками. Так она шла долго, стараясь не сворачивать. Если верить той знахарке, которая лечила её раны от ударов плетью, то до порта ведёт прямая дорога. Светало быстро, а вот ноги уже устали идти. Хотелось присесть. Так Диана и сделала. Уселась возле толстого дерева и развязала холщовый мешок. Еда — то, что надо. Она подкрепится, наберёт сил и продолжит путь дальше. Хотелось бы знать, как долго ещё идти и как много осталось позади. И ещё надо найти ручей, чтобы напиться вдоволь. Даже сухой хлеб оказался вкуснее, чем обычно. Но это не удивительно. Диана ела его не в качестве рабыни и пленницы, а в качестве свободного человека. Свобода всему придаёт определённый вкус. Днём солнце выглядывало из-за крон деревьев и освещало дорогу. Диана шла с трудом, думая о том, как сильно она устала, но ей не хотелось ночевать в лесу. По пути встретились несколько животных, не представляющих угрозу для жизни. Напротив, заяц лишь взглянул на неё и стало не так одиноко. Жаль, что он испугался и растворился среди зелёных кустарников. Ночная тишина сменилась на дневную суету. Ветер царебил листья. Они шуршали, будто создавая определённую музыку. Идти стало веселее, и Диана совсем позабыла о разбойниках. Пока шуршание листвы внезапно не перебил гул от копыт лошадей. Земля начала содрогаться, но всадников видно не было. Это говорило о том, что их много. Очень много, и они направляются в эту сторону. Сердце Дианы опять забилось в бешеном ритме. Сон как рукой сняла. Она посмотрела по сторонам, пытаясь выбрать место и спрятаться. «Возможно, это люди-сеньора травила». Герцогиня успела юркнуть в зелёные кусты, прилечь на землю, когда целая армия всадников пронеслась буквально возле неё. Диана прижималась к земле, пытаясь с ней срастись, чтобы её не было видно. Она снова закрыла глаза, слушая лишь гулкий топот копыт лошадей. Их пронеслось очень много, целая армия. Куда и зачем? Этот вопрос не покидал её даже после того, как прошло достаточно времени и пыль на дороге осела. Диана приподнялась, посмотрела в сторону, куда поскакали всадники, и поняла страшную вещь. Она должна идти туда же. Они мчались к воде. И это не были люди сеньора Травила, которые жаждали мести. Эти всадники были одеты в тяжёлые доспехи, потому что лошади под тяжестью их веса оставили глубокие следы на земле. Это были рыцари знатного господина. А господин во Флоренции только один — Джованни Медичи. Или рыцари Стефана Висконти, которые пытались найти её. Диана не знала и рисковать своей жизнью не собиралась. Кем бы там ни были эти люди, они проехали, а она опять осталась одна в лесу. Пришлось снова идти и молиться, чтобы рыцари распугали лесных разбойников. Ей повезло. Дорога дальше оказалась более лёгкой, протоптанной лошадьми, повозками и телегами. Если бы она встретила на своём пути обычного простолюдина, то попросила бы её подвести. Но никто не ехал, одиноких путников она тоже не встречала. Лишь олень пробежал поперёк дороги, жутко напугав девушку. Диана шла так тихо, прислушиваясь к каждому шороху, и могла уловить любое движение. Всадников больше не было, разбойников тоже. Даже люди никола травила не преследовали её. Наверняка он уже знает, что она сбежала. Возможно, даже не стал её искать, наверное, думая, что она не сможет уйти далеко и от страха вернётся к нему сама. К вечеру дорога привела её в поселение, где факелы отгоревших огней отражались в тёмной воде. Она дошла. От усталости Диана упала на колени, руками коснулась земли и заплакала. Тут были люди. Они оглядывались на неё, смотрели как на сумасшедшую, но её это ни капли не смущало. Придя в себя, Диана стала осматриваться, но в темноте мало что различало, Только хижины на земле, а на воде большие галеры, стоящие в минимальной близости от берега. Она встала с колен, кто-то случайно её толкнул и даже не заметил. Людей здесь было много, а спустившись к причалу, она оказалась в гуще событий. Все сновали туда-сюда, нагружали шлюпки бочками, кричали. Возможно, это местные рыбаки готовились к утреннему улову. Но когда в поле зрения попал человек, на котором красовались доспехи, Диана попятилась назад. Этот рефлекс возник ещё с тех пор, когда она была в форли. «Чего стоишь?» Кто-то опять её задел. «Заняться нечем». Диана обернулась и увидела перед собой женщину, которая держала в руках здоровую рыбину. «Ты не местная? Чего пожаловала?» За то время, пока Диана шла по лесу весь день, она поняла, что молчание стало её другом. Слова давались сложно, к тому же хотелось спать и есть. Но даже еда была не столь важна, как сон. «Я ищу Фелисию», — тихо произнесла девушка, надеясь на то, что перед ней стоит именно она. Но женщина одарила её недоверчивым взглядом, осмотрела с ног до головы и крикнула. «Фелисия, к тебе гостья! Фыркнув, женщина удалилась, а из близлежащего домика вышла та самая Фелисия, проститутка как Диана её и представляла. Её чёрные волосы были забраны в тугой пучок, с одного плеча съехала сорочка, оголяя его, завязки на груди разъехались, а один край юбки был заправлен за пояс, и взор любого человека цеплялся за обнажённую ногу. «Чего тебе?» Диана даже прокашлялась и оглянулась по сторонам, как будто стесняясь того, что она стоит рядом с этой женщиной. Но больше всего она боялась, чтобы её не приняли за такую же. «Мне нужна ваша помощь». «В чём?» Фелисия обошла девушку, осматривая её фигуру. «Не знаю, кто на тебя клюнет. Хотя сейчас здесь много мужчин. Они готовы отдать все деньги за красивое тело. Но больше, чем на флорин, ты не тянешь». У Дианы даже округлились глаза и открылся рот. Она сразу поняла, чем хочет помочь ей проститутка. «Я отморго Она сказала, что я могу обратиться к тебе, когда приду сюда». Фелисия замерла, и на её лице отобразилось удивление, которое сменилось радостью. «Так бы сразу и сказала. В таком случае два флорина с каждого мужика твои». Она схватила Диану за плечи и прижала к себе. «Переодену тебя во что-то более открытое». «Ты не понимаешь». Диана попятилась назад. «Мне нужна помощь в другом. Мне нужно попасть в Геную». Фелисия замерла на пару секунд, осознавая услышанное. «Зачем тебе в Геную?» Эти слова она прошептала явно, чтобы никто не услышал. «Через Геную мне надо попасть в Милан». «Святая Богородица!» Перекрестилась женщина и даже опустила юбку. «Ты разве не знаешь?» Диана мотнула головой и пожала плечами. «Что она могла знать, будучи в заперти у сеньора Травила?» «Нет». Арагонцы вступили в союз с Флоренцией, чтобы напасть на Геную. Завтра их галеры отойдут отсюда и поплывут в сторону севера. Она рукой указала на корабли, стоящие на воде, и Диана нервно сглотнула. «Начинается война. И я не знаю, кто такие арагонцы и что им надо, но я знаю, что надо мне. Мне надо в Геную». Фелисия уставилась на Диану, не поверив в услышанное, но переспрашивать, видимо, не захотела. Она спокойным тоном произнесла. «Завтра все эти галеры поплывут в Геную». Если хочешь, можешь забираться в любую». Она указала рукой на дальнюю пристань, которую Диана даже не замечала до этого. При виде большого количества галер девушка растерялась. Почему их так много? Потом, наконец, начал доходить смысл слова «война». Все эти арагонские галеры, а их минимум двадцать, плывут в Геную, чтобы напасть на неё. При поддержке Флоренции, конечно. Но той не нужна Генуя. Ей надо пробраться ближе к Ломбардии. «Пресвятая Дева Мария», — прошептала Диана, наблюдая на дальней пристани десятки мужчин, одетых в доспехи. Возможно, что это именно они ехали через лес, чтобы сесть в галеры и направиться на войну с Миланом. «Фелисия, мне надо пробраться на одну из тех галер». «Я пошутила», — спокойно ответила та. «Это невозможно. Там больше охраны, чем гребцов. Тебя могут скинуть за борт». Женщина схватила подол юбки, заправила за пояс, оголяя ногу и направилась в свою лачугу. Она уходила, даже не попытавшись помочь. А Диана смотрела ей вслед и не могла поверить в то, что, проделав такой путь, она так и не доберётся до дома. А может, идти пешком? Бог с ними, с этими галерами. «Подожди!» — она кинулась за Фелисией. «Я могу нанять повозку с лошадью, чтобы меня довезли до Милана?» Женщина остановилась и обернулась. Эта идея ещё хуже. Говорят, на границе с Геной уже развернулась война. Никто не будет рисковать своей жизнью ради спасения твоей. Диана поникла. Она ощущала себя замурованной в глиняном кувшине, который накрыли крышкой. Даже воздуха не хватало. Становилось душно. Или это наступала паника? Что теперь ей делать? Как попасть домой? Она обвела взглядом деревушку. Домиков немного, люди здесь неприветливые, но возвращаться к сеньору травила она тоже не собиралась. Пойти в лес, но это опасно, да и еды она вряд ли сможет добыть. А когда-то она хотела сбежать из ломбардии. Глупая, переоценила свои силы. Как хорошо, что Стефана ее остановил. Теперь она это понимала. Он мог злиться, но за маской гнева он скрывал свои переживания. Диана обернулась к галерам, присматриваясь и придумывая план. Из каждой ситуации есть выход. Не может быть, чтобы его не было. Рыцарей, правда, было много. Некоторые из них ступали на землю, приставали к местным жителям. Те уводили их в свои жилища, где, скорее всего, сытно кормили. А Диана не ела уже почти сутки, но даже еду променяла бы на свободу. Если можно было бы попасть на галеру, она бы спряталась там а когда та пристанет к пристани Генуи, то она покинет её. Пусть они воюют между собой, её это не касается. Она уселась на траву, надвигались сумерки. Её видно не было, но там, где стояли галеры, горели факелы, освещая всё вокруг. Диана наблюдала, иногда глаза сами закрывались, и она проваливалась в сон. Усталость давала о себе знать. «Так и будешь здесь сидеть?» Женский голос её разбудил, и девушка вскочила на ноги, уставившись на Фелисию. Она вернулась. «Может, будет удачный момент, когда все на галерах разойдутся, и я проникну внутрь? Не будут же они спать там?» Фелисия взглянула в сторону, оценивая обстановку. «Как поживает Марго? И почему она тебе помогала?» Пришлось всё рассказать, только скрыть свой титул. Диана не доверяла этой женщине. Она могла сдать её армии Медичи или Арагонцам, а за это получить хорошую награду. «Моя мать больна. Мне надо вернуться в Милан». Диана закончила свой рассказ и не утаила, что Марго мертва. В глазах Фелисии она увидела сожаление. «Пошли», — скомандовала женщина. «Куда?» «Пошли. Надо будет отвлечь охрану». Она двинулась вперёд. «Хорошо, что мужики такие падкие на женщин. Сейчас мы утрем им нос». Она уверенно шла впереди, А Диана с трудом поспевала сзади, ничего не понимая. Но осознание пришло позже, когда Фелисия остановилась возле входа в одну галеру. «Уйди в тень, я постараюсь их отвлечь. Как только уведу их, прыгай сразу внутрь. С правой стороны будет лестница, которая ведёт в трюм. Обычно там никого не бывает, там хранят провизию и воду. Места там мало и, скорее всего, есть крысы. Но если хочешь попасть в Геную, то придётся терпеть». «Спрячешься за бочками и будешь сидеть до самого конца. А дальше не знаю, это уже не мои проблемы». Диана была согласна на всё. Плыть в обнимку с крысами и не иметь плана на выход. Но главное — плыть. Она присела в траву, темнота скрыла её. Диана даже не видела, что творится возле галеры, но отчётливо слышала голоса Фелисии и мужчин. «Ну что, мальчики, расслабиться не хотите?» Игриво спросила Фелисия. Диана удивила бесстрашие этой женщины. Она явно знала, что делает. «А не много ли нас на тебя одну?» Мужской голос засмеялся, и послышались смешки других. «Три Флорина, и вы узнаете, что даже вас всех мне мало!» Послышались громкие шаги. Воины спускались на пристань, оставляя галеру без присмотра. Диана очень надеялась, что на судне никого нет. «Мы не можем оставить всё без присмотра», — сказал кто-то. «Я сделаю тебя быстро, милый», — отозвалась Фелисия. «Но ещё за три флорина ты сам уходить не захочешь». Голоса стихали, а потом и вовсе исчезли. Диана прислушалась. Было тихо. Единственным звуком был плеск воды о галеру. Она вышла из тени, прошлась по деревянному мостику и ступила на палубу. Здесь были грибцы, но они спали на своих местах, видимо, копили силы, чтобы утром тратить их на работу. Диана, как мышь, тихим шагом прошла к лестнице, которая вела вниз и спустилась в трюм. Здесь пахло сыростью и затхлыми тряпками. Ничего видно не было. Она шла на ощупь, руками определяла предметы и когда нащупала бочку, то присела рядом. Темнота, качка и усталость сделали своё дело. Диана уснула крепким сном, а проснулась от внезапного грохота, не понимая, где она находится. Свет проникал с лестницы, а потом кто-то резко закрыл его собой. «Кто тут у нас?» Чья-то грубая рука схватила её за волосы и потянула к выходу.